В 1616 году князь Волконский, человек неродовитый, но многослуживший, бил челом государю, что ему по своей службе меньше боярина Головина быть невместно. Головин ответил челобитчику встречной жалобы, что князь Волконский его и родичи его обесчестил и опозорил, и просил государя дать ему оборонь по указу государя бояре в думе разобрали дело и приговорили послать князя в тюрьму сказав ему что он человек не родословный а по государеву указу не родословным людям с родословными суда и счета в отечестве не бывает что же касается дослужбы волконского то за службу жалует государь поместим и деньгами а не отечеством итак государь Может сделать своего слугу богатым, но не может сделать его родовитым, потому что родовитость идет от предков, а покойных предков уже нельзя сделать ни более, ни менее родовитыми, чем они были при жизни. Так, когда московское боярство из пестрых сбродных элементов стало складываться в цельный правительственный класс, его склад вышел своеобразно аристократическим. Недостатки его. Своеобразный отпечаток клали на аристократическое значение боярства два недостатка, какими страдало местничество. Вводя в государственную службу ценз породы, оно ограничивало верховную власть в самой щекотливой ее прерогативе, в праве подбора подходящих проводников и исполнителей своей воли. Она искала способных и послушных слуг, а местничество подставляло ей породистых и зачастую бестолковых неслухов. Оценивать служебную годность происхождением или службою предков значило подчинять государственную службу обычаю, который коренился в нравах и понятиях частного быта, а в сфере публичного права становился по существу своему противогосударственным. Таким обычаем и было местничество, и государственная власть могла терпеть его, пока или сама не понимала настоящих задач своих, или не находила в неродословных классах пригодных людей для службы. Петр Великий смотрел на местничество строго государственным взглядом, назвав его зело жестоким и вредительным обычаем, который как закон почитали. Так местничество поддерживало ежеминутную молчаливую досаду московского государя на свое боярство. Но подготовляя вражду, оно не увеличивало, а скорее ослабляло силы класса, для которого служила главной, если не единственной, политической опорой. Сплачивая родичей в ответственные фамильные корпорации, Оно разрознивало самые фамилии, мелочным сутяжничеством за места, вносило в их среду соперничество, зависть и неприязнь, чувством узкопонимаемой родовой чести, притупляло чутье общественного, даже сословного интереса и таким образом разрушало сословия нравственно и политически. Значит, местничество было вредно и государству, и самому боярству, которая так им дорожило. Нам предстоит перевидеть, как политическое настроение московского боярства, нашедшее себе такую ненадежную опору, выразилось в отношениях, какие устанавливались между боярством и государем с конца 15 века.